Глава двадцать 22. Бетти. Я пыталась сохранить брак ради Стюарта, но мысли о Джейн не давали мне покоя. Она разговаривала со мной в моих снах, порой кричала на меня, иногда говорила, что все понимает. Потом, когда я просыпалась в синяках и укусах от ночных любовных ласк Джока, вот так он тебя целовал. Ты говоришь правду, что у вас не было секса? Признавайся, сука, скажи мне. Муж играл со мной в молчанку и смотрел на меня так, словно я была ничем не лучше мусора в переполненных баках на улице. Я едва могла есть от горя и вины, постоянно представляла, как выглядело тело Джейн, когда его вытащили из пруда. Внезапно от одного вида сырого мяса меня стало тошнить. Я не могла прикоснуться к этой дряни. Джок даже ничего не сказал по данному поводу. Еще одно свидетельство того, как мало внимания муж уделял мне, за исключением постели, где он постоянно твердил, что я только его и больше ничья. Часто я начинала набирать номер Гэри, но потом останавливалась. Какой в этом был смысл? Однако однажды не выдержала и дождалась гудков. Через некоторое время трубку сняли. Алло? Раздался женский голос. На мгновение мне почудилось, будто это сама Джейн. Но затем я поняла, это ее мать. Я быстро положила трубку. К моему ужасу, телефон сразу зазвонил. Может, это она перезванивала мне? Я не ответила. Потом жила в страхе, что она позвонит снова, когда Джок будет дома. К счастью, она этого не сделала. Несколько недель спустя, когда мне уже казалось, что я схожу с ума, я повела Стюарта прогуляться возле дома Джейн. Снаружи висела табличка «Продано». Перевозчики грузили мебель в фургоны. Я ничего не могла с собой поделать и подбежала к открытой парадной двери. Двое мужчин выходили оттуда, вынося двуспальную кровать, ту, на которой мы с Гэри так страстно целовались, причину смерти Джейн. Хозяин еще здесь? в отчаянии воскликнула я. Извиняйте, уважаемая, вы только что с ним разминулись. Куда Гэри переехал? Не было никакого способа узнать, я проплакала всю дорогу домой. Стьор тоже захныкал, будто понимал, как я расстроена. Возможно, он тоже скучал по своей прежней подруге по играм Ваилет. Джок стал возвращаться домой поздно, от него разило дешевыми духами. Они были совсем не похожи на те, которыми пользовалась Джейн и которые я к своему стыду у нее заимствовала. От этого запаха меня затошнило. Что это за вонь? поинтересовалась я. Сначала у меня мелькнула мысль, что это может быть один из таких приторных освежителей воздуха. Наверное, на фабрике повысили стандарты оборудования туалетов. Но муж холодно посмотрел на меня. "Вонь?" с вызовом спросил он. Я сморщила нос. "Тошнотворное зловоние какое от тебя исходит?" Я взяла пиджак из синтетической ткани в коричневую клетку который муж недавно купил, потому что ему нужно было выглядеть прилично, поднимаясь по карьерной лестнице, и понюхала. Фу! Джек выхватил его из моих рук. Ничего ужасного, запах как запах. Ты просто понабралась спеси. Не тебе решать, чем людям пользоваться. И да, это мое дело, как я пахну. После твоих куварканий с этим Гэри. И тут до меня дошло. Ты был женщиной. Медленно произнесла я: "Ну и что с того, даже если так?" Джок с немытыми руками сидел за кухонным столом и ждал, когда я поставлю перед ним ужин. Стюарт, которому тогда было полтора года, был уже в пижаме, сшитой мной собственноручно. Не следовало уложить его в постель, особенно если вот-вот ожидался скандал, но я ничего не могла с собой поделать. "Кто она такая?" потребовала я ответа. Джок рассмеялся. Ты считаешь, что имеешь право спрашивать? Тебе повезло, что я вообще еще здесь. Прежний страх, что я могу его бросить, казалось, теперь исчез. Напротив, Джок получал удовольствие, угрожая уйти от меня. Стёрт заковылял к нему. «Папа, папа пролепетал он. У него уже прорезались почти все молочные зубы. Но между двумя передними была большая щель, о которой я не могла не беспокоиться. Если бы не ребёнок, холодно продолжил мой муж, я бы давно ушёл, но мальчику нужны оба родителя. Ты просто знаешь, что сам не в состоянии о нём позаботиться, неожиданно для себя ответила я. Он покачал головой. Может и так, но это не значит, что другая женщина не сможет или не захочет. Холодок пробежал у меня по спине. Подумай об этом, Бетти. Допустим, этот запах действительно принадлежит другой женщине. Что, если эта женщина с удовольствием примет меня и моего сына тоже? Ты действительно считаешь, что какой-либо суд встанет на твою сторону после того, что ты сделала? Не надо, взмолилась я, опускаясь на стул. Я не знала, что ударило меня сильнее. Моя вина за смерть Джейн Или страх, что Джок может передумать и решит развестись со мной в конце концов. А если судья действительно отдаст Стюарта ему? Я бы не смогла тогда жить. Не этого ли испугалась Джейн, увидев нас с Гэри? Вдруг ей пришло в голову, что муж может уйти и суд отдаст детей нам с ним, а ее объявит непригодной матерью. Мне было невыносимо думать об этом. В данный момент, сказал Джок, осторожно опуская Стюарта на пол. Я готов остаться, но только на своих условиях. И если я прихожу домой, пахнущий кем то еще, это мое дело. А теперь, что у нас на ужин? Я умираю с голоду. Его слова вызвали у меня более глубокое мрачное отчаяние, чем я когда-либо чувствовала раньше. И тут в моей голове раздался голос. А другого ты и не заслуживаешь. Откуда он взялся? Я содрогнулась всем телом. Это было так похоже на голос Джейн. Как ты знаешь, Поппи, с возрастом я стала интересоваться спиритизмом моей медитационной практикой. Почему бы нам не слышать тех, кто был для нас очень важен после их смерти? Но скажу честно, голос Джейн меня напугал. Чтобы не сойти с ума, я попыталась следовать совету матери: стеснуть зубы и принимать жизнь как есть. Я старалась не замечать дешевые запахи на одежде Джока, не обращала внимания ни на розовые кружевные трусики, которые нашла в заднем кармане его брюк, ни на пачку презервативов в его куртке. Я притворялась, будто мне нравятся грубые приставания Джока по ночам. После этого я не слышала голоса Джейн. Но она продолжала навещать меня каждую ночь в моих снах. Однако к моему разочарованию и стыду, она не произносила ни слова, просто смотрела на меня. А когда я говорила: "Прости, Джейн", отворачивалась. Центральный уголовный суд, Лондон. Женщина на трибуне выглядит так, словно из неё высосали все силы. Обвинительница принимает преувеличенно озадаченный вид, как будто указывает присяжным на загадку, которую не в состоянии разрешить сама. Возможно, это излишний театральный жест. Юристы в этом мало отличаются от актеров, и те и другие знают, как привлечь к себе внимание, чтобы заполнить паузу, понимают, как хорошо сыграть роль. Подразумевается, что юрист делает это ради истины а от Актёры ждут более интересной передачи сюжета с помощью мимики и голоса. Однако порой трудно заметить разницу. Меня кое-что беспокоит, миссис Пейдж, говорит представительница прокурора, наклоняясь вперед. Воздух кажется плотным, упругим. В нем будто висит ожидание. Каждый присяжный внимательно слушает. Если вы хотели навсегда вычеркнуть Мэтью Гордона и своей жизни, как только что признались, То почему согласились встретиться с ним снова?